коммерчески что ли? Людка уверяла меня, что она гениальная гадалка. Все всем правильно предсказывает. Но я что-то сильно сомневаюсь. Мне в ее предсказаниях какой-то подтекст чудится. Мол, внешне все будет окей. Но... Ах, ерунда все это. Не хочу я думать о плохом. У меня все прекрасно. Скоро свадьба с любимым мужчиной. Пусть скромная, но... «Элегантная. На свадьбу приедут мама и дочка, которых я так давно не видела. У меня чудесный дом, я еще красива, я совсем не старая, и многое впереди. На два дня мы с ним уедем в Лас-Вегас, больше не получится. А мамой и Стаськой будет заниматься Алина», — она обещала. «Я давно мечтала попасть в Лас-Вегас» но все никак не получалось, а теперь получится. У меня и со свадьбой не получалось. Смешно даже, первая свадьба в 37 лет. Но лучше поздно, чем никогда. Значит, все жертвы были не зря. Хотя мне не нравится, что Гарик категорически потребовал, чтобы я не надевала подвенечного платья. «Это глупо, радость моя!» ты уже не девочка и отнюдь не девица, надевай любой другой цвет, только не белый. Я думала схитрить, сделать платье цвета слоновой кости или топленых сливок, а он сказал, что длинного платья вообще не надо, пусть лучше будет костюм и изящная шляпка. Пришлось починиться, хотя я с детства мечтала о белом платье. Но в сущности это ерунда – если все остальное сбылось. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Но теперь уж сбудется. И гадалка вон тоже сказала, что сбудется. А я идиотка, не верю. Почему? Чего я боюсь? Он меня любит. Я его в мужья не приглашала. Давно уж научилась, что нельзя самой на браке настаивать. И даже когда он позвал замуж, сперва для приличия поколебалась, хоть мы и жили давно вместе. И вообще сделала вид, будто я снизошла к его мольбам, а сама замуж не стремилась. Не уверена, что он меня не раскусил, но я все соблюла. И это он настоял, чтобы я маму со Стаськой пригласила и денег дал им на дорогу. «А может, и вправду все будет хорошо? Может, мы все найдем общий язык, и у нас будет большая дружная семья?» «Дай-то Бог!» «Как хочется увидеться с мамой, прижаться к ней, как в детстве, поплакать у нее на груди, даже прощения попросить!» «Да, надо попросить прощения и у нее, и у Стаськи, тогда будет легче!» Не то, чтобы меня так уж угнетало чувство вины, но все-таки. Это будет как очищение. Я вообще хотела бы венчаться в церкви, но гарик ни в какую. Я что, похож на идиота, с роду в церковь не ходил и впредь не намерен. Я атеист, запомни раз и навсегда. А жаль, венчание это так красиво. Ну, ничего, я все равно счастлива, и свадьба у нас будет красивая. Обед в Сан-Франциско в новом дорогущем ресторане Фандорин, а после обеда мы улетаем в Лас-Вегас. Я надеялась на настоящее свадебное путешествие, но неожиданно Стаська согласилась приехать и придется довольствоваться двумя днями.